Глава 20. Историческая правда в сериале «Ликвидация». Честно сказать, сначала я не собирался затрагивать эту тему. Во-первых, фильм снят уже достаточно давно, более десяти лет назад. Во-вторых, мне казалось, что по этой теме все уже рассказали. Установлено, что могло происходить в реальности, что не могло, что точно является художественным вымыслом, были такие герои или не были, имелись у них прототипы или нет. В одной из своих программ «Теории заблуждений» Я даже рассказывал про реального вражеского диверсанта, прототипом киногероя Михаила Пореченкова, того самого академика. Но интерес к сериалу с годами не ослабевает, он стал в подлинном смысле слова народным. Я вообще считаю, что это лучший сериал, снятый в нашей стране за последние, скажем, 25 лет. Блестящий актерский состав, замечательный динамичный сценарий, художественное оформление полностью отражает дух той эпохи. Недавно, после очередного показа фильма по телевидению, десятки людей в Твиттере вновь стали спрашивать у меня, что там правда, а что нет. Больше того, даже друзья начали меня об этом спрашивать. Тут я понял, что вопросы у людей остались. Тема по-прежнему интересует многих. И надо, наверное, поподробнее рассказать о ситуации в послевоенной Одессе. Конечно, всем запомнилась операция «Маскарад», которая лежит в основе фильма, когда якобы весь цвет советской контрразведки – переодевают из военной формы в штатское, раздают им деньги, оружие, и они идут отстреливать уголовный элемент Одессы. Действительно, такая операция была, это правда. Но дело в том, что ни подлинные масштабы операции, ни ее эффективность, ни конечный результат до сих пор нам неизвестны. Могу сказать, что я знаю нескольких историков, причем очень серьезных ученых, которые вообще ставят под большой вопрос именно такой масштаб операции «Маскарад». Они полагают, что, скорее всего, В таком киношном виде маскарад вообще не проводили. Может, нечто масштабное существовало исключительно в отчетах для руководства города, потом передавалось в Москву. Скорее всего, для борьбы с преступностью просто использовали нескольких подсадных из контрразведки. Здесь необычно только то, что привлекли контрразведчиков, людей из армейских структур, а вообще ловля на живца — типичная практика в уголовном розыске. Несомненно, Жуков командовал Одесским военным округом, но остается большой вопрос, каков его личный вклад в разгром криминала? Как это происходило? Тоже никто не может ответить однозначно. Этот эпизод так до конца и не изучен. У нас нет подлинных документов по поводу действий маршала Жукова во время операции «Маскарад». По сути дела, есть лишь расхожее утверждение. Жуков победил одесский криминал знаменитых деловых и воров в законе. Вероятнее всего, в основу слухов действительно могли лечь некоторые подлинные события, которые потом обрастали разного рода легендами. Фронтовики возвращались по домам, а за столом да под рюмочку, чего только не расскажешь. Особенно, если хочется подчеркнуть свое геройство перед прекрасными барышнями. Итак, не вызывает никаких сомнений, что в Одессе в 1946 году случился очередной всплеск преступности. Вся жизнь города сосредоточилась вокруг городского рынка привоз и коммерческих магазинов. Для сведения, буханка хлеба там стоила 100 рублей. Это месячная заработная плата обычного рабочего того времени. По сути, получилось нечто вроде второго Непа. Действительно, в городе старались по ночам не гулять. Ночь считалась временем вооруженных бандитов. Грабили постоянно. Одесситы, судя по многочисленным воспоминаниям, мечтали, чтобы кто-то навел в городе порядок. Как в начале 20-х годов, появится какой-нибудь супергерой, вроде Котовского, один перестреляет всех бандитов и заживет Одесса мирно и счастливо. Я подозреваю, что маршал победы Георгий Константинович Жуков не сразу разобрался, в какой удивительный город он попал. Удивительный во всех смыслах этого слова, и в плохих, и в хороших. Когда Давид Гоцман говорит, что это Одесса, здесь надо посмотреть за полгорода, чтобы в чем-то разобраться. Абсолютная правда. В Одессе могли задержать кого-то и по одному звонку выпустить, потому что за него попросил сосед по дому или друг детства. Для Одессы это нормально. При том, что криминальная обстановка в городе была, мягко говоря, очень и очень серьезная. Вот, например, выдержка из обычной милицейской сводки. 26 октября 1946 года зарегистрировано уличное ограбление. В 0 часов 30 минут находящийся в нетрезвом состоянии военнослужащий подвергся нападению со стороны нескольких неизвестных лиц, которые нанесли ему ранение в область головы тупым твердым предметом, сняли одежду, забрали документы и скрылись. В ту же ночь обнаружен убитым сторож 11-го магазина горпищеторга. Предварительным расследованием установлено, он застрелен, из магазина похищены продукты и полторы тысячи рублей денег. Подпись начальника Одесского уголовного розыска капитана Соколовского. Во все времена любой крупный город, А уж южный город тем более живет слухами. И согласно тем слухам, криминал за ночь совершал до 70 ограблений как минимум. А что такое Одесский уголовный розыск на тот момент? Это 80 человек личного состава на весь город. Разумеется, справиться с таким наплывом криминала они просто физически не могли. Не было ни сил, ни средств. Как только в Одессу приехал маршал Победы Жуков, партийные органы сразу обратились к нему с просьбой помочь ликвидировать бандитский элемент. Это, кстати, в фильме действительно точно показано. Бывший начальник политуправления МВД СССР генерал Зазулин вспоминал, как маршал Жуков с гордостью рассказывал, что за одну ночь убрал всех главарей преступных банд, расхитителей социалистического имущества и воров-домушников. При этом о той самой легендарной благодаря фильму «Операции маскарад» Жуков не вспоминал и никогда никому не рассказывал. Нет ни одного свидетеля, который бы упомянул, «Вот мы беседовали с Георгием Константиновичем, и он рассказывал, что в 1946 году была такая операция, вот таким образом был побежден бандитизм в Одессе». Больше того, ни при работе над своей книгой «Воспоминания и размышления», ни в беседах с Константином Симоновым при подготовке газетных публикаций Георгий Константинович Жуков об этом опять-таки не говорил. «Да, слухами земля полнится». Потом стали говорить, что именно благодаря операции «Маскарад» Жуков получил в начале 70-х годов почетный знак, заслуженный работником ВД Советского Союза, которым его награждал лично министр внутренних дел Щелоков. Что же было на самом деле? Скорее всего, Жуков действительно дал команду контрразведчикам поспособствовать работе милиции. Те выполнили приказ, наметили и провели некие совместные мероприятия, доложили об исполнении. В детали Жуков вникать не стал. Название «Маскарад» мог вообще не слышать. Это не уровень маршала Советского Союза – вникать в оперативные разработки городской милиции. Чтобы лучше прояснить ситуацию, давайте немного забежим вперед. 21 февраля 1947 года в Москве открывается пленум Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков. На первом же заседании Жукова выводят из состава ЦК. Он пишет Сталину письмо с просьбой принять его и выслушать. Генеральный секретарь не отвечает. Жуков пишет второе письмо, где признается в совершенных ошибках. Он пишет о переоценке своей роли в боевых операциях, о том, что он после мая 1945 года потерял чувство большевистской скромности и так далее. Прочитайте сами. На заседании Высшего военного совета я дал вам слово в кратчайший срок устранить допущенные мной ошибки. Я свое слово выполняю. Работаю в округе много и с большим желанием. Прошу вас, товарищ Сталин, оказать мне полное доверие. Я ваше доверие оправдаю. Давайте рассудим здраво. В тот момент, когда вы пишете Сталину подобного рода письмо, признавая собственные ошибки, признавая потерю скромности, признавая значительную переоценку собственной фигуры в истории, вы рискнете отдать приказ о расстреле на месте штатских людей. При этом их вина может быть еще и не доказана. Мы же понимаем прекрасно, что в процессе такого маскарада могли пострадать люди, которые не являлись бандитами. Просто человек принял слишком много горячительных напитков, что-то ему не понравилось, он в драку, а ему пулю. Вполне реальная ситуация. Являлся ли он бандитом? Нет. Бузатером – да, хулиганом – да, но не бандитом. Мало того, по сюжету фильма случайный прохожий имел все шансы нарваться на пулю, просто попросив закурить. Кто будет отвечать? Жуков? А пойдет ли на такое маршал Победы, который сам висит на волоске и чувствует это? Сталин прекрасно умел приземлять зазнавшихся полководцев даже без особого повода. Так стал бы Жуков давать ему повод? Вряд ли. Уж с логикой у маршала Победы было все в порядке. Так что едва ли Жуков решился бы воспроизвести в городе чекистскую схему 20-х годов, когда Одессу действительно очищали от криминального элемента расстрелами на месте. Впоследствии ветераны МВД вспоминали, что не получали никаких указаний ни от маршала Жукова, Не со ссылкой на маршала Жукова, что бандитов надо стрелять на месте. Обыски, да, были. Обследовали подвалы, чердаки, где немцы могли оставить оружие. Это все было. И транспорт проверялся входящий и выходящий. Патрулирование велось в усиленном режиме. Все это было. Другими словами, прошло обычное ужесточение режима. Вводились усиленные, как в прифронтовой полосе, меры безопасности. Иначе говоря, режим чрезвычайного положения. За этим чувствуется рука маршала. Но ничего особенного в этом нет. Вот непосредственно эпизодов расстрелов на улицах, которые показаны в фильме, не было. Если бы это произошло, на ушах бы действительно стоял весь город. Это же Одесса, здесь ничего не скроешь. Уж вывозить трупы грузовиками из центра города тем более тайно не получится. Конечно, маршал Победы Жуков не мог не принять участие в наведении порядка в городе. Без него, без его распоряжений и помощи военных справиться было бы трудно. Мало кто сегодня знает, но подавляющее большинство грабежей, пьяных выходок со стрельбой и так далее и так далее было связано непосредственно с фронтовиками и военнослужащими. Понятно, они победили в самой страшной войне в мировой истории. они отдавали стране самое ценное своей жизни. Естественно, они считали, что страна должна быть благодарна им постоянно. А страна разрушена на тот момент: нищета, голод, тяжелая работа, естественно, кое у кого сдавали нервы в этой ситуации а на руках оружие, и все, что они умеют делать, это стрелять. Неудивительно, что среди бывших фронтовиков оказалось много правонарушителей. Эта часть общества в какой-то момент оказалась самой криминализированной, причем не только в Одессе. То же самое происходило и в Москве, и в Ленинграде, и во всех других крупных городах. Вот, например, сохранилась записка начальника милиции города первому секретарю райкома партии. Смотрите, что он пишет. «29 декабря, по улице Красной, Около моста шла рота военнослужащих артиллерийского полка. Один из военнослужащих вышел из строя и вырвал у проходящей гражданки буханку хлеба, когда мой помощник, который лично все это видел, обратился к командиру роты с требованием наказать мародера и вернуть женщине хлеб, старший лейтенант прогнал сотрудника милиции и даже отказался назвать воинскую часть, к которой принадлежит указанная рота. Дальше смотрим в том же самом документе. В ноябре нами раскрыта группа грабителей, которые выезжали на автомашине в близлежащие города и села и совершали вооруженные грабежи. Этой группой было совершено пять квартирных краж. Возглавлял группу старший сержант Тюрин. 31 декабря, то есть в Новый год, арестована воровская группа из трех человек, двое из которых военнослужащие в воинской части 3372. Во время дежурства они бросали пост и с винтовками шли совершать кражи. Задержаны в момент переноски козы, которую они украли у гражданки. Излагая вышеуказанное, прошу воздействовать на командиров частей, допускающих безобразие и уголовные преступления со стороны военнослужащих, так как это приняло уже массовый характер. Начальник 5-го отдела милиции города Одессы. Это не какой-то исключительный рапорт. Подобного рода донесения с завидным постоянством получали все партийные органы. Помимо этого, во все инстанции шли гневные письма советских людей. Дошло уже до того, что в избирательных бюллетенях начали писать «Да наведите уже порядок, остановите уголовников». Что должны были делать партийные органы? Разумеется, обратиться непосредственно к командующему Одесским военным округом маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Маршал умел спросить со своих подчиненных, это знали по фронту. Наивно полагать, что разгул преступности продлился бы долго. Власть, закаленная войной... Решила максимально закрутить гайки, ужесточить наказание за все. Право решать судьбу задержанных получила МВД, даже минуя суд. На улице выходят вооруженные военные патрули. В правоохранительные органы идет массовый набор фронтовиков. Когда речь шла о том, чтобы задержать какую-то вооруженную банду, в нее сначала стреляли, только потом приказывали, бросая оружие. С другой стороны, никакой Жуков для этого не нужен, давайте честно скажем. Фронтовики сами прекрасно знали, как надо действовать в подобного рода ситуациях и как стрелять на опережение, чтобы не погибнуть. Кроме этого, голод был в 1946 году, а в 1947 году уже собрали хороший урожай. К 1948 году отменили карточки, понизили цены на продукты. Вчерашние фронтовики постепенно адаптировались к мирной жизни, оставили в прошлом фронтовой опыт, постепенно вросли в гражданскую жизнь. Ну и жесткие репрессивные меры сыграли свою роль. Кто не смог адаптироваться на гражданки, оказались за колючей проволокой. После выхода фильма «Ликвидация» все были настолько убеждены в абсолютной исторической правдивости материала, что никому даже не пришел в голову очень простой вопрос. Дальше-то что было? Во что маскарад вылился для самого Жукова? А ведь если глянуть дальше, станет ясно, что маршалу уже было не до маскарадов. Сталин наносит, по сути, финальный удар по Жукову. Вождь посчитал, что два года в Одессе Это явно недостаточно, чтобы привести в чувство человека, который утратил большевистскую скромность, переоценил свою роль в боевых операциях и, соответственно, недооценил роль верховного главнокомандующего. 20 января 1948 года Политбюро обвиняет Жукова в присвоении трофейных ценностей. В постановлении Политбюро ЦК ВКПБ сказано, Жуков заслуживает исключения из партии и предания суду в качестве наказания направить в командование более мелким военным округом. Таким образом начинается следующий этап жизни маршала Победы так называемое Уральское изгнание. Это совершенно другая история. К фильму Ликвидация никакого отношения не имеет. Другая сюжетная линия фильма история ликвидации вражеского агента произошла в реальности. Нет таких масштабных банд, как показано в фильме, доходящих численностью чуть ли не до полка, не было. Это могло случиться на западе Украины, где действовало националистическое подполье, но не в Одессе. Там после ухода оккупантов из города оставалось всего несколько немецких агентов. Потом их всех выловили. Один из руководителей подразделения Абвера, курировавшего юг Украины, бывший капитан русской армии Браунер, был пойман органами СМЕРШ и на допросе дал исчерпывающие показания. Этот документ, где он называет фамилии своих резидентов, включая их место жительства, оперативные псевдонимы, привычки, особые навыки и так далее, и так далее был рассекречен 15 лет назад и напечатан в одном из сборников документов на Украине. Произошло это еще до момента выхода фильма «Ликвидация». Поскольку тираж у сборника был весьма и весьма незначительный, об этой книге знает крайне мало людей. Думаю, если бы этот документ стал бы более известным, многие с гораздо большим интересом присмотрелись бы к людям, показанным в фильме «Ликвидация». Очень многие реалии фильма действительно соответствуют тем показаниям, которые давал следователям капитан Браунер.